Глава четвертая. Частный предприниматель в стиле эпохи. идония Марс, 24 февраля 2282 года по Рождеству Христову. Путешествие за пределы лунной орбиты перестало являться экзотикой и грандиозным приключением в духе Жюля Верна довольно давно. Но относительно безопасным это предприятие стало только в середине 22 века двигатели и системы защиты кораблей совершенствовались базы за пределами земли начали укрывать куполами силовых полей Расстояния в миллионы километров перестали потрясать воображение как профессиональных астронавтов так и простых обывателей а полет к марсу на около световых скоростях теперь занимал не месяцы а считанные часы внешне сущее благолепие только со цветастным рекламным фасадом марсианской программы как обычно и бывает, скрывался звериный оскал реальности. Появление первой базы, сейчас разросшейся до впечатляющего города с населением 40 тысяч человек, было сопряжено с непрестанной чередой аварий и катастроф разного масштаба. Техника ломалась, исследователи погибали, корабли разбивались с удручающей регулярностью. Марс даже во времена простеньких автоматических станций первых десятилетий космической эры заслужил репутацию крайне негостеприимной планеты, решительно отвергающей заигрывание со стороны человечества. 8 из 10 зондов испускаемых аппаратов переставали функционировать немедля по прибытию на Красную планету, успевая передать на Землю лишь несколько нечетких картинок, а чаще всего просто отключаясь еще при входе в атмосферу. Злые языки уверяли, что земные аппараты нарочно уничтожаются тамошними зелеными человечками, насмерть перепуганными угрозой вторжения с Земли. Забавно, что данная версия некогда рассматривалась как вполне реалистичная. Время показало, что этот мир мертв, как ископаемый динозавр. Лозунг «Марс для марсиан» потерял актуальность, а единственной сенсацией было обнаружение следов жизни в глубинных осадочных породах. Но жизнь эта, во-первых, не вышла за пределы примитивных форм, а во-вторых, ее история закончилась этак полтора миллиарда лет назад, когда планета из-за своей малой массы начала постепенно терять атмосферу, парниковый эффект уменьшился, вода ушла в карстовые трещины, а на полюсах попросту замерзла. полезности на Марсе обнаружилось достаточно, за исключением нефти и газа. Однако до ценных минералов сперва предстояло докопаться. А жить и работать на планете с крайне разреженной углекислотной атмосферой и перепадом температур до 70 градусов за сутки – удовольствие небольшое. Но человек, как известно, тварь упрямая и настырная до неприличия. Нам было наплевать на то, что плоскогория фарсиды долины Маринера и Элизий медленно, но верно превращались в немаленькое кладбище. В начальное десятилетия освоения на Марсе погибло больше полутора тысяч человек и эта грустная статистика начала снижаться только когда великие державы поняли что шутки кончились и надо или браться за колонизацию марса всерьез или отказаться от дальнейших исследований о программу освоения заморозе империя европейцы и сша в кои то веке решились действовать совместно организовали консорциум привлекший частные инвестиции щедрыми посулами и роказнями о скрытых в недрах сказочных богатствах а заодно грандиозным проектом превращения Марса в обитаемую планету с более или менее приемлемой для существования людей окружающей средой. Построили Центрополис. Город назвали по книге какого-то забытого фантаста 20 века, впервые придумавшего наименование для будущей марсианской столицы. Начали возводить атмосферные процессоры, перерабатывающие углекислоту в кислород, Аналогичную обязанность возложили на генетически модифицированные бактерии, которыми засеяли равнины Исиды, Амазонии и Эллады. Бактериям столь дерзновенный эксперимент пришелся не по вкусу, и большая часть микроорганизмов передохла. Выжить удалось только тем, что обитали в относительно теплых экваториальных областях. Но и тут все оказалось не слава богу, поскольку бактерии начали с невероятной быстротой мутировать, чем вызвали несколько вспышек ранее неизвестных заболеваний в марсианских поселениях. Марс пришлось закрыть на карантин на два с лишним года. слом эта проклятая планета больше напоминает бездонную пропасть, в которую улетает уйма денег, труда и жизни. Использовать накладно, а бросить жалко. Бесспорно, в залежи редкоземельных элементов, металлов, урана и прочих необходимых цивилизаций полезных ресурсов там хоть отбавляй. В сущности, Центрополис является одним громадным металлургическим заводом, а его обитатели превратили в Форсиду, Кедонию и Столовые горы в восточном полушарии. Полное подобие решета, только на склонах Олимпа и Арсии сейчас больше 3000 шаг. Но как не бейся, Марс пока себя не окупает, а в свете грядущих потрясений уже никогда не окупит. Хотя теоретически аномалия может и не задеть Марс. Планета во время прохода нейтронной звезды через Солнечную систему будет слишком далеко, примерно в трех астрономических единицах от места главных событий. На Марсе я побывал всего один раз, и то весьма кратковременно. После авантюры на Геоне мы приземлились, чтобы передать груз человеку, которому ныне меня отправил господин адмирал. Тогда нам не было позволено даже выйти из корабля, зато сейчас Я рассчитываю в полной мере насладиться гостеприимством удавака, а заодно удовлетворить свое любопытство. 8 часов назад я покинул Кронштадт на борту проржавевшего по самое днище субсветового лихтера Днестр, отправляющегося к Марсу за грузом руды. Никогда не подозревал, что торговый флот доселе использует мастодонтов постройки начала прошлого века. На Днестре лишь поменяли силовую установку на более современную. а так Создается полное впечатление, что я оказался в самом начале эпохи дальних путешествий. Слабое освещение, с потолка капает конденсат, в реакторном зале что-то гремит и шипит, будто вместо ядерных двигателей там стоит паровая машина. Кошмар. Но самое неприятно состоит в другом. Я на судне один. Совсем. Управляет этим отвратительным корытом искусственный интеллект. Причем компьютер тоже далеко не самый новый. С ним не то, чтобы поговорить, поиграть в шахматы нельзя. Программы не предусмотрены. Три обшарпанных кресла в полутёмной ходовой рубке смотрятся артефактами времен фараонов. Хорошо, хоть системы жизнеобеспечения не отключены. Иначе при разгоне меня попросту размазало бы по стенкам. От скуки я облазил Днестр сверху донизу, подивившись на аппаратуру, увидев которую любой собиратель древности разрыдался бы от умиления. Впечатления от корабля самые угнетающие. В таких декорациях вполне можно снимать фильм ужасов про инопланетных чебурашек, которые утробно сопя пожирают доверчивых членов экипажа. Тем не менее, Биберев меня убедил, что судно это надежное, и Днестр доставит одинокого пассажира к месту назначения быстрее, чем если бы пришлось ждать пассажирский транспорт. А уж на орбите Марса меня встретят с распростертыми объятиями и угостят пивом. Извещение о моем прибытии уже доставлено заинтересованным лицам. Придется поверить достащимому шефу на слово. До Марса, по нынешнему соотношению с орбитой Земли, 91 миллион километров. Время в пути – 8,5 часов. Днестр ползет со скоростью в одну сотую световой, что по нынешним временам считается едва ли не верхом медлительности. Делать решительно нечего. Можно лечь спать. Можно почитать книжку из электронной библиотеки портативного компьютера, выданного в числе прочего неудрящего снаряжения. Я решил, что первый вариант меня устраивает больше и благополучно задрых в жестком кресле, когда-то принадлежавшем капитану. Проснулся от того, что лихтер начал торможение, ослабла сила тяжести. Выглянул во взор на окно над консолью управления. «Все верно, приехали». Внизу коричневеет поверхность планеты. Если я ничего не путаю, судно проходит над северным полушарием. Вот, пожалуйста. Сочетание кратеров с Кладовской, Беккереля и Резерфорда можно опознать с первого взгляда. Днестр чуть вздрогнул Где-то на нижнем ярусе заскрежетало. Панель озарилась зеленым светом индикатора «Стыковка произведена». А я и не заметил приближения челнока. «Неужели вы живы?» — послышалось со стороны трапа. Голос женский. «На вашем месте я бы подала в суд на господина адмирала и всю его шарашку. Он бы еще заставил вас лететь на помеле. Это кромешный ужас, а не корабль. Вы бы видели, как он смотрится со стороны». «Ага, а вот и комитет по встрече. Очень даже ничего себе выглядит этот комитет, скажу я вам. Фигура гибкая» со всеми полагающимися абрисами и округлостями, которые только подчеркиваются облегающим зеленым комбинезоном с искоркой. Модная короткая стрижка, стильная косметика, взгляд громадных изумрудных глаз может показаться наивным, но это впечатление очень и очень обманчиво. Никогда бы не подумал, что в нашем скучном ведомстве трудятся такие вот прелестницы. Уникальное явление. Закройте рот, капитан! свыркнула прекрасная незнакомка и чарующей небрежностью облокотилась на ржавые перила трапа. «Для полноты картины не хватает только, чтобы слюна из угла рта потекла. Вид у вас отменно дурацкий». извини «Извините», опомнился я. «Вы одна?» «Это воспринимать как намек?» вздернула бровь зеленоглаза. «Одна, одна. Берите чемоданы, если они у вас есть, и поехали». «Если я останусь здесь еще хоть на пять минут, меня стошнит! Не представляю, как вы провели в этом склепе восемь часов!» засунул свой компьютер в ранец, я без всякого сожаления покинул рубку Днестра. «Сначала в Центрополис?» «Зачем же?» — удивилась моя спасительница. «В чему терять время? Сразу отправляемся на место судьбоносной встречи!» «Так вы...» — я начал понимать. Костюм будто от лучшего парижского кутюрье, полное отсутствие привычной служебной лексики, абсолютная непринужденность. Она не наша. Именно. Чести служить в конторе милейшего Николая Андреевича не имею. Кстати, меня зовут Лола. лалита если полностью. Папа обожает Набокова, но мне от этого сплошные неудобства. Придется страдать до гробовой доски. Почему? Хорошее имя, красивое. Примитивной лестью меня не проймешь, Сергей. Сразу на это настройтесь. Кроме того, я на дух не выношу и другие банальности наподобие лирических стихов и вздохов при Луне. Тем более, что здесь и Луны-то нет, а Фобос и Геймос чересчур суррогатны для ночных романтических встреч под сенью золотой листвы. Не понимаю, почему все мужики, едва меня завидят делают стойку. Не краснейте, я оценила ваш взгляд. Давайте за мной. Да, общаемся все-таки на «ты». Ненавижу официальщину. Лола нырнула в узкий стыковочный шлюз Неплохой катер, оценил я миниатюрный двухместный челнок, прилепившийся к борту Днестра. После облезлого лихтера его кабина показалась верхом технического совершенства. Это не опасно, летать в одиночку? Я единственный избалованный ребенок в семье. Папа многое мне позволяет. Пристегнитесь, будет сильно трясти в атмосфере. Не хватало только раскрыть голову, она тебе пригодится. Готов? Вполне. Ну тогда держись.